Глава 12. Я в своей спальне, одна. Ко мне никто не рвётся. Всё хорошо. С такими мыслями я схватила книгу с комода и мужественно уселась на диван, залитый магическим светом гостиной, вместо того, чтобы забиться в дальний угол гардеробной и медленно сидеть от ужаса. Но текст не читался, что называется, смотрела в книгу, увидела фигу, пальцы при этом тряслись так сильно, что я начинала раздражаться от собственной слабости. Я должна быть сильной, несмотря ни на что и вопреки всему. Я не могу прятаться каждый раз, когда не понимаю, что происходит. Куда разумнее вытащить голову из песка и разобраться в ситуации. Наверняка найдётся множество доводов выдохнуть и спокойно лечь спать. Здравый смысл напомнил, что помешанный на безопасности Рагнар не оставил бы меня одну в доме со слабой защитой. Да и какая слабая защита может стоять в доме, доверху набитом сокровищами? Здесь даже стены из редкого материала. Не дом, сокровищница. Чтобы поверить в прекрасную защиту Урграна, перечислила бесценные находки в библиотеке, припомнила единственный в своем роде трон погибшей расы, затем вполне разумно решила, что здесь наверняка множество уникальных вещиц, о которых я еще не знаю, но которые точно защищены должным образом. И вообще нет повода бояться. Семья Фагрейв не последняя в Эрмиде и умеет не только зарабатывать, но и сохранять. Логическая часть меня соглашалась с доводами. Магическая покрывалась гусиной кожей, нервно вздрагивала в панике, поднимала глаза к небу, надеясь увидеть яркий диск луны без признаков пролетающей нечисти. В небе было чисто, но в душе царила тьма. Отголоски её придавали теням форму, фантазия дорисовывала движение, и я сидела как на иголках, не зная, чего бояться больше — детского страха темноты или летающих над домом чудовищ посмотрела в приоткрытую дверь спальни, где ещё не был зажжён свет. Казалось, она доверху наполнена первозданной тьмой, беспощадной, жестокой, голодной. Вжалась в диван. Свои демоны всегда страшнее посторонних. «Мне нужно что-то делать с этим страхом. В Эрмиде он слишком сильно мешает жить. Это не цивилизованная земля, где повсюду горят яркие огни, сверкают неоновые вывески, лампочки вспыхивают при твоём приближении, Меняют цвет по команде, а в руке лежит телефон с фонариком. Ночью здесь темно и тихо. Мягко ракочет море. Любой другой на моём месте наслаждался бы и отдыхал, а я сижу на диване и жду неизвестно чего, вместо того, чтобы любоваться лунной дорожкой на террасе или гулять в саду под стрёк от цикад. Позорище. чего то вспомнили слова рогнара, тяжеловесные, обжигающие, жестокие. «Теперь ты фагре, фалисаль. Ты не имеешь права быть слабой даже наедине с собой». Это неприемлемо. Сейчас ты пройдёшь со мной за руку в кромешной тьме. Завтра я буду идти с тобой рядом. Послезавтра пойдёшь одна. И будешь ходить до тех пор, пока не справишься, или я не возьму тебя в академию». Именно последняя фраза заставила выпрямить спину. «При первой встрече с братом у меня было слишком много иллюзий, и тогда я не придала ей значения». Но сейчас, понимая, что быстро на землю не вернуться, к ней определённо стоит прислушаться. Рогнар, каким бы надменным и противным ни был, Абсолютно прав. Страх — это слабость. Если я покажу её в Академии, меня начнут испытывать, дразнить, издеваться или даже травить. Я и так чужая этому миру, многого не знаю, ещё не хватало усугубить своё положение. Не стану ведь я бесконечно прятаться за спину брата, если это вообще возможно. Мало ли, как устроена Академия. Покусала губы. Психологи, на которых я была подписана на Земле, давали разные советы и рекомендации, И я придерживалась их, но до конца избавиться от страха так и не смогла. И подозревала, что поможет лишь один неопробованный совет — пойти навстречу своему страху. Хмыкнула, сообразив, что в целом Рагнар задал тот же Вектор. Психолог доморощенный. Смогу ли? От одной мысли бросила в жар. Горло сжало спазмом. зажмурилась как в детстве, когда из ночи в ночь тьма окутывала коконом, проникала под кожу, жгла вены, Прихватывала дыхание, не позволяя закричать, позвать маму. Хлопнула дверь. «Рагнар» — шепнула на грани слышимости, будто его имя — заклинание, изгоняющее детские страхи. Пожурила себя, улыбнулась. Обманула мыслью, что просто испугалась одиночества, потому и поддалась слабости. Хотела было отправиться в душу спать, как в дверь постучали. «Ты меня звала?» — вытаращила глаза. «Вот это слух у человека. Эрмит, конечно, занимательное местечко». Нет ответила поспешно, лишь бы он не зашёл. «Спокойной ночи, рогнар «Спокойной ночи, Алисаль. Красивых снов. Пусть тебе приснится мороженое, которое я сейчас буду есть». «Мороженое?» — оживилась я. Страхи были забыты, желание лечь спать тоже, и моргнуть не успела, как оказалось у двери. Руки брата свободно свисали вдоль тела, и сладостей в них не наблюдалось. Ни одной. Вообще. Однако стоило поднять на него возмущённый взгляд, братец кемнул в сторону террасы. В уютной маленькой беседке был серверован стол. И вновь я обратила внимание, что цаны разделили его на женскую и мужскую половину. Мне достались сладости на изящных фарфоровых тарелках, Рагнару внушительную порция мяса с печёными овощами на деревянной доске. Пометуя предыдущий опыт, вредничать не стала и перешла на сторону зла. в печенью, шоколаду и мороженому, хотя от мяса шёл сногсшибательный аромат. «Мы можем прогуляться, а тебе приготовят и подадут мясо», — предложил брат. Я в очередной раз удивилась его внимательности. Порой казалось, мои мысли, что открытая книга. Благодарю, но я не голодна. Обычная реакция на вкусную еду. Цаны великолепно готовят. Они лучше и очень добрые. Цанам важна хорошая атмосфера в доме, иначе они болеют и угасают. Вспомнила о записке, которую они написали, чтобы подсунуть вместо того списка запретов, что оставил брат. Надо же, какие чувствительные. Я на его записку только закатила глаза или хмыкнула. Вот и вся реакция. А они, бедные, взволновались, что он так со мной обходится, постарались по мере сил и способности сгладить наши отношения. «А у них есть чувство юмора», — уточнила, пододвигая к себе креманку со светлым шариком. «Если ты к тому, смогут ли они пережить твои проказы, то лучше их тщательно обо всём предупреждай. Но в целом, да, у них есть чувство юмора», — в кои-то веке развернуто ответил брат. Проигнорировала неприличные намёки. «Как можно говорить девушке, что она замуслила нехорошее? Что за воспитание?» Предвинула очередную креманку, мороженое немного подтаяло и напоминало шелковистый малиновый крем с приятной освежающей кислинкой. Прикрыла глаза от наслаждения. «В следующий раз возьму тебе порцию лимонного мороженого с морской солью», — проговорил Рагнар. «Не думал, что оно тебе понравится?» Посмотрела, как он тянет к себе поближе одну из креманок, Она изначально стояла на его стороне стола и, похоже, была наполнена именно озвученным кисло-соленым вариантом лакомства. Никогда не пробовала соленое мороженое. Впрочем, лимонное тоже. Поделилась, не отводя взгляд от его порции и всем видом намекая, что жадина говядина поймана горячим, и я даю ему последний шанс исправиться. А но на любителя. Рогнар с невинным видом продолжил есть мясо. Посмотрела на заваленный сладостями стол, на брата, на его мороженое. Совесть зашипела, что я, избалованные чудовища, меня здесь закармливают всевозможными лакомствами, а я облизываюсь на единственный шарик не такой уж необычной сладости. Здравый смысл добавил, что видов мороженого хватает, я всё равно не смогу съесть всё, максимум попробовать, и я согласилась с их доводами. Столь же невинно вернулась к своей порции и следом потянулась за новой, нарочно не глядя на брата, пусть удивится моему здравомыслию, проникнется. В пространстве будто что-то изменилось. Стало легче дышать, я расслабилась, чувствовала себя легко и непринужденно, Довольно и, что удивительно, свободно. Казалось, я могу делать всё, что хочу, идти туда, куда хочу, есть что угодно, даже тот лимонный шарик, что находится под пристальным вниманием братца. И мне за это ничего не будет. «Я чувствую себя немного странно», — озвучила вслух. «Ты о разлившемся в воздухе довольстве? этот цаны, показывает, что им нравится наше поведение. Вообще удивительно, что ты им так понравилась. Почему? Ты своенравно и непокорно ведёшь себя не по правилам, пробуждаешь в окружающих много эмоций, в том числе плохих. А они любят мир и покой, стабильность, благополучие. Да я сегодня просто паинька, в библиотеку и к морю не ходила, читала оставленные тобой книги, загорала, гуляла на террасе и всего раз спустилась в сад. Им это не понравилось, и я сразу же ушла. Кстати, почему мне нельзя в сад? Там очень красиво, хоть он и не ухожен. И ты ведь разрешил. Закончила я с претензией. «Возможно, поблизости была змея, и тебя попросили уйти, чтобы вы не столкнулись». Задумчиво, нахмурившись, предположил Рагнар. «Тогда ладно, а то я уже надумала себе разного. Ты завтра дома? Я хочу искупаться в море. Сегодня к нему не ходила, чтобы не соблазниться и не нарушить обещание. нет «Нет, по-хорошему мне не столо возвращаться, но я вдруг понял, что тебе будет страшно в незнакомом доме». Хотела возмутиться и заверить, что это не так, Но язык не повернулся. Мне действительно было страшно и действительно я пока не могла принять «Ургран» как дом во всех смыслах этого слова. «Спасибо, что вернулся», — произнесла, подняв на брата серьезный взгляд. Рагнар изогнул брови, подумал о своем, кивнул. Я же потянулась к воде, чувствовала себя неловкой, хотя знала, что поступила правильно. Меня окутало теплое облачко, обняло, поддержало. И я не сомневалась, что это вновь привет от санов — Кажется, я им нравлюсь куда сильнее, чем думает Рогнар. А всё потому, что её солнышко и зайка. Они вообще на меня хорошо влияют. Жаль, не могут помочь справиться с темнотой. Кстати, о темноте. Может воспользоваться хорошим настроением брата и провести эксперимент, или не дёргать его. Он наверняка сильно устал. Ты кусаешь губы, когда не решаешься что-то спросить. Вдруг вырвал меня из раздумий Рагнар. Заметил, умный зараза. Я пыталась настроиться на работу со страхом темноты, но от одной мысли стало дурно. «Ты говорил, что если я с ним не справлюсь, не возьмёшь меня в академию. Это настолько важно, да? Меня будут обижать?» «Ты фагреев, Алисаль. Тебя не посмеют обидеть ни словом, ни делом». Вновь проговорил брат, но я чувствовала, что он то ли утаивает информацию, то ли нарочно уводит меня в сторону от правды, и потому не могла довериться его словам и расслабиться. «Почему тогда?» ты сильная волевая девушка и не любишь демонстрировать слабость, а скрыть её не удастся. В очередной раз показал отличное понимание моего характера рогнар И тем не менее я достаточно взрослая и сознательная, чтобы воспринимать это адекватно. Обиженные и неуверенные в себе люди легко управляемы Это опасно. Продолжая нарезать стейк, проговорил брат. Если ты поела, прогуляйся по террасе. Я погашу освещение. Возможно, если ты будешь говорить со мной, будет не так страшно. Проверяй. Наморщила нос, но спорить не стала. Попытка не пытка. Пробормотала под нос, направляясь к неосвещённой части террасы. Ярким фонарём сверху подсвечивала луна, и я мужественно прошагала в темноту, но стоило теням затрепетать, замерла туканом По телу поползла изморозь. Кожа покрылась мурашками, чёрными змеями заскользили ко мне тени. Мозг отказывался работать, и я не сразу сообразила, что ко мне обращается рогнар «Призови огонь». Зажмурилась. Настроиться по всем правилам и вызвать огонёк сейчас было просто неспособно, потому попросила его по-человечески выйти и решить вопрос, пока я не умерла от разрыва сердца. Огонёк верить отказывался. Ехидничал, сжёг кожу изнутри, но не проявлялся. И я взбесилась. Ещё не хватало, чтобы моя собственная магия надо мной издевалась в столь тяжёлый момент. Выпрямилась, сжала кулаки, рыкнула про себя на вредную стихию. Призвала на кончике пальцев, сформировала полноценный яркий фонарь, наполненный недовольно извивающимся огнем, опустила взгляд и замерла. Тени не исчезли. Они оплетали мои ноги, поднимались все выше. А дальше мир померк.